427. Именно на всю жизнь останется красота синтеза. Каждый исследователь, посвящающий себя хотя бы малейшей подробности, мироздания придет к ней от ширины, но не от тузости. Так познание будет всеобще. Истина, там, где горит огонь знания, суждено светлое будущее.